Она мне помогла, — думал я. Все, что я в течение дня носил в себе комом самых противоречивых чувств, разрешилось весело и непринужденно. Я прогулялся по квартире. В спальне увидел платье, разбросанное по всей кровати. Почему-то они меня растрогали чуть не до слез. Перед зеркалом обнаружилась пара туфель, Лодочки на высоченных каблуках. Одна из лодочек упала. Милый, замерший, онемевший беспорядок. В углу стояла фотография в зеленой кожаной рамке. Это был снимок пожилого мужчины, лицо которого говорило скорее о том, что забот у него в жизни немного. По-моему, это был тот же самый, в обществе которого я видел Марию несколько дней назад. Я прошел на кухню и поставил принесенную бутылку мойковской водки в холодильник. Мария не обманула. В холодильнике было полно всякой всячины. Нашлась даже бутылка настоящей русской водки, той же самой, какую она присылала мне в гостиницу. И такой же, какая была в rolls роисе Секунду поколебавшись, я сунул туда же и свою, но не вплотную, а отгородив ее от русской зеленым шартрезом. Потом сел к окну и стал смотреть на улицу. Там затевалось великое колдовство вечера. Сумерки окрасились сперва в лиловые, потом в синеватые тона, и на их фоне небоскребы из символов целесообразности превращались в нечто вроде современных соборов. Их окна вспыхивали целыми рядами. Я уже знал, что уборщицы пришли в опустевшие конторы и принимаются за работу. Спустя недолгое время все башни сияли светом, как гигантские пчелиные соты. Я вспомнил о первых днях на Эллис-Айленде — когда разбуженный очередным кошмаром из спального зала вот так же неотрывно смотрел на этот город, казавшийся таким неприступным. Где-то у соседей заиграла пианино. Звуки доносились из-за стенки, хотя и приглушенно, но достаточно отчетливо. Может, это у Хосея Круза, подумал я. Впрочем, музыка не слишком подходила ни к Фифи, ни к его владельцу. Это были самые легкие пассажи из хорошо темперированного клавира, кто-то их разучивал. Мне вспомнилось время, когда и сам я вот так же упражнялся, пока варвары не заполонили Германию. Господи, это было столетие назад. Отец был еще жив и даже еще на свободе. А мама лежала в больнице с Тифом и больше всего беспокоилась о том, как я сдам экзамен. Меня вдруг всего пронзило болью. Казалось, кто-то прокручивает фильм всей моей жизни. Слишком быстро, чтобы можно было разглядеть отдельные кадры, но от этого не менее болезненно. Лики и картины прошлого вспыхивали, чтобы тут же исчезнуть. Лицо Сибиллы, храброе, но искаженное ужасом, коридоры Брюссельского музея, мертвая рут в Париже, навозные мухи, На ее застывших глазах и снова мертвецы, мертвецы без конца, слишком много мертвецов для одной-то жизни. Потом я услышал, как отворилась дверь, и голос Марии спросил, «Эй, есть кто-нибудь?» В комнате тем временем стало совсем темно. «А как же?» — сказал я, вставая, — просто я свет не зажигал. Она вошла. — А я уже думал, ты опять сбежал. — Не сбегу, — улыбнулся я, притягивая ее к себе. Она вдруг стала мне дороже всего на свете. — Не надо, — прошептала она, — не убегай. Я не могу быть одна. Когда я одна, я никто. — Ты мне дороже всего на свете, — сказал я. — Ты для меня сама жизнь. Все тепло жизни, Мария. Я готов молиться на тебя. Ты вернула мне свет и все краски мира. — А почему ты сидишь в потьмах? Я указал на освещенные окна небоскребов. На улице все сияет. Я так загляделся, что даже свет забыл включить. А теперь ты пришла, и мне никакой свет не нужен. — Зато мне нужен, — возразила она со смехом. — В темной комнате мне всегда делается ужасно грустно. А потом мне нужен свет, чтобы разобрать покупки. Я принесла нам ужин. Все в банках-коробках. В Америке все можно купить в готовом виде. А я тоже кое-что принес. Бутылку водки. Но у меня же есть водка. Я видел. Даже настоящая русская. Она прильнула ко мне. Я знаю, но твоя от Мойкова нравится мне больше, а мне нет. Я человек без предрассудков. Зато я эту русскую заберешь с собой, — распорядилась она. Не хочу ее больше видеть. Отдай ее Мойкову. Он очень обрадуется. Хорошо подчинился я. Она поцеловала меня. Я ощутил аромат ее духов и прикосновение нежной юной кожи. — Со мной надо обращаться бережно, — промурлыкала она. — Не могу больше переносить боль. Я очень ранимая, иначе даже не знаю, что со мной будет. — Я не причиню тебе боли, Мария, — сказал я, — по крайней мере, намеренно. За остальное поручиться не могу. Держи меня крепче, только не отпускай. Я тебя не отпущу, Мария. Она вздохнула сладко, умиротворенно, как ребенок, хрупкая, тоненькая, словно былинка, Она стояла на фоне светящейся толчей небоскребов, в которых тысячи уборщиц, прибирая грязь повседневных конторских будин, каждый вечер высвечивали небо волшебной иллюминацией.